Глава 17. На этот раз она исполнила угрозу. Лотти строила для Элли башню из кубиков, поглядывая на террасу, где стояли двое. Она повернулась к Эйдану и поднялась с пола. Кто? Она успела забыть, сколько раз за день приходилось опускаться на пол и подниматься, если в доме маленькие дети. С Камилой ей почему-то было легче, даже с Кейти спина так не болела. «Твоя любимица, что живет в конце улицы? Мадам Шерстяные Гетры или как ее там зовут?» «Ты это видела?» Он подошел к ковру и протянул местную газету, открытую на странице писем. «Призывает всех здравомыслящих людей пикетировать отель, чтобы не позволить Миляги Джонсу торговать алкоголем». «Что такое?» Лотти читала заметку, рассеянно протягивая цветные кубики девочки. «Чертова дуреха!» Сказала она. Можно подумать, несколько коллег-пенсионеров с плакатами что-то изменит. Ей нужно проверить голову. Эйден взял кружку чая, не замечая, какая она горячая из-за слоя штукатурки на пальцах. А глазка, однако, пойдет нехорошая. Вряд ли хозяин обрадуется, если ему придется расчищать себе дорогу сквозь толпу покрашенных Синькой пенсионерок. Это просто смешно, сказала Лоти, пренебрежительно возвращая газету. Несколько порций джина с тоником ничего для нашего городка не изменит. эйдан наклонился в сторону, когда заметил Дейзи с неизвестным ему мужчиной. «Ого!» — воскликнул он. «А у нашей Дейзи появился новый кавалер в ночную смену!» «Тебе что, делать нечего?» — огрызнулась Лотти. «Это, как сказать, — отозвался он, выдержал длинную паузу, чтобы окончательно разозлить Лотти, и только потом, не спеша ушел. Это был отец ребенка. В этом она не сомневалась. Сразу поняла, как только открыла ему дверь вчера вечером. Такие же темные волосы и глубоко посаженные карие глаза, как у Элли. «Что вам угодно?» Спросила она, догадываясь, что сейчас скажет незнакомец. «Могу я видеть Дэйзи Парсонс?» В руках он держал сумку с вещами. Лотти сочла, что при данных обстоятельствах это наглость. «Я Дэниел!» Она намеренно даже бровью не повела. Дэниел Винер, я отец Элли. Мне сказали, что Дейзи здесь. Ее сейчас нет, ответила Лотти, окидывая взглядом его напряженное лицо, модную одежду. Разрешите войти. Я только что с поезда. Кажется, здесь нет поблизости ни одного паба, где я мог бы подождать. Она молча провела его в дом. Разумеется, это было не ее дело. Она не могла указывать девушке, что делать. Но если бы решать предстояло ей, то она бы велела этому человеку сматывать удочки. Лотти сцепила руки, осознавая, что безмерно сердита на этого человека из-за Дейзи. Сначала бросила ее с ребенком, совсем одних. А потом решил, что может просто так вернуться, словно ничего не произошло. Дейзи и без него прекрасно обошлась. Это каждый скажет. Лотти посмотрела на девочку, задумчиво кусавшую уголок деревянного кубика, потом перевела взгляд на террасу, где две фигуры стояли неподвижно на расстоянии нескольких шагов друг от друга. Она что-то внимательно рассматривала на горизонте, а он на своих туфлях. «Я должна пожелать тебе жить с отцом, Элли», — мысленно произнесла Лотти, — «я, как никто другой». Дейзи сидела на скамейке под фреской, между банками с кистями разного размера, а Дэниел стоял спиной к морю и разглядывал дом. Она укратко и посматривала на него, испытывая неловкость, что он может это заметить. «Ты отлично поработала над домом», — сказал Дэниел, — «я бы его не узнал». «Мы все много работали, я, бригада строителей, Лоти, Джонс». «Как мило с его стороны, что он подвез тебя из Лондона». «Да, действительно». Дейзи глотнула чая. «А что с тобой случилось? Что с рукой? Я хотел спросить вчера вечером, но порезалась». Он побелел. Она не сразу догадалась, о чем он подумал. «Нет, нет, ничего подобного. Я упала сквозь стеклянную дверь». Ее кольнула досада, что он все еще полагал, будто так важен для нее. «Болит?» «Немного, но мне дали обезболивающее». «Хорошо. Это хорошо». Я не про руку, про таблетки. А начиналось все не так напряженно. Увидев его вчера вечером, она на секунду подумала, что сейчас лишится сознания. Затем, когда Джонс быстро выгрузил витражное окно и сразу уехал, она прошла в дом и, ухватившись за перил, ударилась в слезы. Он обнял ее, извиняясь, тоже разрыдался. Она еще сильнее расплакалась, потрясенная, что его объятие, такое знакомое сейчас казалось чужим. Появление Дэниела было таким неожиданным, что она даже не знала, что чувствовать. Вечер, проведенный с Джонсом, все всколыхнул в ее душе, а потом вдруг перед ней предстал Дэниел, чье отсутствие омрачало чуть ли не каждую минуту прошлых месяцев и чье появление теперь вызвало столько противоречивых чувств, что она могла только смотреть на него и плакать. «Я очень виноват, Дейс. — сказал он, хватая ее за руки, — очень, и очень виноват. Она не сразу пришла в себя. Но когда, наконец, немного успокоилась, налила здоровой рукой по большому бокалу вина. Закурила сигарету, заметив его удивленный взгляд и попытку спрятать удивление. Потом она сидела, глядя на него и не зная, что сказать и что спросить. На первый взгляд он не изменился. Та же стрижка, те же брюки, те же самые кроссовки — которые перед уходом он носил по выходным. Те же манеры. Он то и дело проводил рукой по макушке, словно удостоверяясь, что она еще там. Но она присмотрелась внимательнее, и он показался ей другим. Старше, что ли? Изможденным, да, без сомнения. Ей стало интересно, изменилась ли она. «Тебе лучше?» Наконец решилась она спросить – вопрос показался ей самым безопасным. «Я больше не не растерян, если ты это имеешь в виду», ответил он. Дейзи сделала большой глоток вина, на вкус кисловатая. Видимо, она уже чересчур много выпила. «Где ты живешь?» «У брата, у Пола», она кивнула. Он не сводил глаз с ее лица, со встревоженных, моргающих глаз. Тусклый свет не скрывал глубокие морщины под ними. «Не думал, что ты здесь живешь», — сказал он. «Мама почему-то решила, что ты поселилась у кого-то в городе». «У кого это интересно?» — резко спросила она, едва сдерживая гнев. «Мне пришлось оставить квартиру». «Я съездил туда», — сказал он. «Там теперь живут другие люди». «Ну да. Мне было не по силам оплачивать аренду». «На счете оставались деньги, Дейс». «Их все равно не хватило бы на то время, что ты отсутствовал». К тому же мистер Спрингфилд неожиданно поднял цену. Даниэл покорно склонил голову. «Ты хорошо выглядишь», — произнес он с надеждой. Она вытянула ноги, стерла с коленки засохшее пятнышко крови. «Во всяком случае, лучше, чем тогда, когда ты ушел. Впрочем, в то время я еще не успела оправиться от родов». Наступила продолжительная напряженная тишина. Она смотрела на его густую темную шевелюру и думала, как часто плакала, проснувшись по утрам и не обнаружив ее на подушке. Каково это было, запустить в нее всю пятерню. Но сейчас она не испытывала острой потребности коснуться его волос. Она испытывала только холодную ярость. А под ней, свернувшись, лежал страх, что он снова уйдет. «Прости, Дейс» сказал он. Я... Я не знаю, что со мной случилось. Он пересел на край стула, словно собираясь начать речь. Я принимаю антидепрессанты. Они помогают немного. Я хотя бы больше не чувствую полной безнадежности, как раньше. Но я не хотел бы к ним привыкать. Не хочется стать от них зависимым. Он сделал глоток вина. А еще я ходил к психотерапевту. Недолго. Она была немного... С деревенской придурью. Он посмотрел на Дейзи, стараясь понять, как она примет старую общую шутку. «Так что она тебе сказала?» «Насчет тебя я имею в виду». «Там было немного не так. Она задавала мне вопросы, и ожидала, что я сам найду на них ответы». «Неплохой способ зарабатывать на жизнь. Ну и как находил?» «На некоторые», он не стал уточнять. Да я здесь слишком устала, чтобы выяснять, что это могло значить. Ну ладно, переночуешь сегодня, если позволишь. Она еще раз сильно затянула сигареты и выпустила дым. Не знаю, что тебе сказать, Дан. Я слишком устала, и все это так неожиданно, мысли путаются. Поговорим утром. Он кивнул, по-прежнему не сводя с нее глаз. «Можешь устроиться в люксе Вулф. Одеяло там до сих пор в коробке, воспользуйся». Возможность для него переночевать где-то еще, видимо, не пришла в голову ни одному из них. «Где она?» — спросил он, когда Дейзи собралась уходить. а «Наконец-то вспомнил», — подумала Дейзи. «Ее принесут рано утром», — сказала она. Ночью Дейзи не сомкнула глаз, — Да и как могло быть иначе, когда она знала, что он лежит за стеной и тоже, наверное, не спит. В какой-то момент она отругала себя за такую реакцию, за то, что эффективно саботировала славное воссоединение. Ей ничего не следовало говорить сегодня. Нужно было просто обнять его. притянуть к себе, вернуть беглеца домой. А потом вдруг она удивлялась, почему вообще позволила ему остаться здесь на ночь. Злость поселилась где-то внутри, холодным и твердым комком, и периодически выплескивала вопросы, словно желчь. «Где его носила?» «А почему он не звонил?» «Почему ему понадобился почти час, чтобы поинтересоваться дочерью?» Она поднялась в шесть и умылась холодной водой. Перед глазами стоял туман, голова раскалывалась. Жаль, что Элли не было рядом, Она бы сосредоточилась на привычных обязанностях, а так... Она бесцельно бродила по дому, наслаждаясь чувством защищенности, которое он дарил. До последнего времени. Отныне она не сможет думать о нем и не вспоминать при этом Дэниела, который оставил свой отпечаток на всем, что раньше не было с ним связано. Она не сразу поняла, что потеряла душевное равновесие, вновь ожидая его очередного ухода. Он проснулся после возвращения Лотти. Она передала Элли с рук на руки и поинтересовалась, у Дейзи все ли в порядке. Элли явно не переживала разлуку с матерью накануне вечером. «У меня все отлично», — сказала Дейзи, зарывая с лицом в шейку Элли. От дочки теперь пахло чужим домом. «Спасибо, что приглядели за ней». Она не доставила никаких хлопот. Луция понаблюдала за ней с минуту, выгнув бровь. Когда ее взгляд упал на руку Дейзи. Пойду приготовлю чай, сказала она и ушла на кухню. Через несколько минут спустился Дэниел. Припухшие глаза и серый цвет лица указывали на то, что он провел беспокойную ночь. Увидев Дейзи и Элли, в холле, он замер посреди лестницы. Сердце у Дейзи перестало биться. Ночью она несколько раз спрашивала себя, не явился ли к ней накануне призрак. «Она... она такая большая!» — прошептал он. Дейзи едва удержала саркастическое замечание, готовое сорваться с губ. Он медленно спустился со ступенек и подошел к ним, по-прежнему не сводя глаз с дочери. «Привет, милая!» — сказал он дрогнувшим голосом. «Элли...» с присущей всем детям способностью разрядить обстановку, едва посмотрела на него и тут же принялась колотеть ладошкой Дейзи по носу, приговаривая при этом что-то свое. «Можно ее подержать?» Дейзи, увертываясь от сильной ручки Элли, посмотрела Дэниелу в лицо, увидела неприкрытую тоску и слезы в его глазах и удивилась, почему в эту секунду, ту самую секунду, о которой она мечтала несколько месяцев, и жаждала, чтобы та настала, ее первым инстинктом было прижать дочку к себе и не отдавать никому. «Держи», — сказала она, протягивая ему Элли. «Привет, Элли, какая ты стала!» Он привлек ее к себе медленно, робко, как человек, не привыкший держать на руках детей. Она подавила в себе желание сказать, что он держит Элли так, как ей не нравится». Попыталась не обращать внимания на протянутые к ней ручки. «Я скучал по тебе», — ворковал Дэниел. «Ты моя милая. Папочка, скучал по тебе!» Дейзи захлестнули противоречивые чувства, и, не желая, чтобы Дэниел понял это, она быстро ушла на кухню. «Чай?» — спросила Луция, не поднимая взгляда. «Да, пожалуйста. А ему?» Дейзи смотрела на спину Лотти, прямую, ничего не выражающую, пока Лотти ловко сортировала чашки и пакетики с чаем, передвигаясь вдоль кухонной стойки. «Дэниел?» «Да, он тоже будет с молоком без сахара». «С молоком без сахара», — подумала она, уцепившись за стойку, чтобы унять дрожь в руках. «Я знаю его вкусы лучше собственных». Хочешь, чтобы я ему отнесла, когда он наиграется с ребенком?» Дейзи уловила в тоне Лотти сердитую нотку, но только потому, что уже хорошо ее знала. «Спасибо. Свой чай я выпью на террасе». Он появился одиннадцать минут спустя. Дейзи невольно засекла время, следила, как долго он продержится с ребенком, до того, как недовольные вопли или плаксивое настроение выведут его из себя, и он отдаст ребенка в любые руки. Продержался он дольше, чем она ожидала. «Твоя подруга забрала ее наверх. Сказала, что девочке нужно поспать». Он вышел с чашкой чая и теперь стоял напротив нее, глядя на море внизу. «Лотти присматривать за ней, пока я работаю». «Это удобно». «Нет, Дэниел, это необходимо». Боссу не нравилось, что я веду переговоры с чиновниками по планированию, прочими, держа на руках ребенка». Он никуда не делся, этот гнев, он все время закипал, ожидая момента, чтобы выплеснуться, обжечь его. Дейзи потерла лоб, усталость сделала ее раздраженной растерянной. Даниил помолчал несколько минут, потягивая чай. Запах жасмина в полном цвету был почти удушающим, ведь рок гнал его в их сторону через всю террасу. «Я не ожидал приема с распростертыми объятиями», — произнес Дэниел. «Я прекрасно осознаю, что натворил». «Ты понятия не имеешь, что натворил», — хотелось ей закричать, однако вслух она лишь сказала, «Не хочу это обсуждать. Мне нужно работать. Если ты можешь остаться еще на день, то поговорим об этом вечером». «Я не собираюсь никуда уезжать», — он виновато улыбнулся. Она улыбнулась в ответ, но его последние слова ее не успокоили. День прошел. Дейзи радовалась возможности отвлечься на работу. Кое-где дверные ручки были плохо приделаны, а окна не закрывались, и эти обычные неприятности вернули ей равновесие. Дэниел ушел в город якобы за газетой, но в основном подозревала Дейзи, потому что ему было трудно, не меньше, чем ей. Эйден и Тревор заинтересованно следили за ней. Перед их глазами разворачивалась домашняя драма эпического масштаба, отвлекавшая их даже от первых матчей какого-то там футбольного чемпионата по радио. Лотти лишь молча наблюдал. Утром она предложила поручить ежедневную заботу об Элли Дэниелу, настолько, сколько он здесь пробудет, а она покажет ему, как все делать – Например, готовить ей еду, усаживать на высокий стульчик, укрывать одеяльцем до подбородка, как любила девочка. «Если он будет неумело суетиться, это ее расстроит», — пояснила Лотти, и что-то в ее лице подсказало Дейзи, что это не самая лучшая идея, если она хочет, чтобы Дэниел остался. В обед пришла Камила, и, поболтав немного с матерью, осторожно поинтересовалась у Дейзи, все ли у нее хорошо. «Заходи к нам домой вечером Ну, массаж головы или другую процедуру, если хочешь. Мама посидит цели, Это отлично помогает при стрессе». Быть вот на ее месте кто-то другой Дейзи послала бы его куда подальше. Привыкнув к жизни в Лондоне, где ты никого не знаешь и тебя никто не знает, она возненавидела аквариумные аспекты деревенской жизни. Приезд Дэнила очевидно, стал предметом всеобщих пересудов, Но Камилу, скорее всего, не интересовались сплетни. Возможно, она выслушала столько сенсационных историй в своем кабинете, что давно выработала к ним иммунитет. Ей просто захотелось улучшить настроение подруги, решила Дейзи. Или ей понадобилась компания? «Не забудь, загляни к нам», — напомнила Камила, когда собралась уходить с Роула. «Если честно, когда Кейси проводит время у подружек, мне хочется с кем-то поболтать». «Хелл в последнее время предпочитает своих нарисованных дам». Она сказала это в шутку, но лицо было грустным. Единственное, кого не интересовала романтическая дилемма Дейзи, был Хелл. Вероятно, потому, подумала она, что он полностью ушел в работу, расчистив фреску почти на три четверти. Он был задумчив, отвечал односложно. Больше не делал перерыва на обед – Принимал бутерброды от жены без всяких романтических излишеств, как раньше, и чаще всего они оставались нетронутыми. Джонс не позвонил. Она тоже ему не звонила, она не знала, что сказать. Данил остался. На второй вечер они тоже не поговорили, целый день ни о чем другом не думали, а когда дом оказался в полном их распоряжении, сил на разговор, сотни раз прокрученный в голове, уже не осталось. Они поели, послушали радио, разошлись спать по разным комнатам. На третий вечер Элли плакала, не переставая. То ли животик болел, то ли зубик резался. Дейзи ходила с ней по верхнему этажу. В отличие от квартиры на Примроуз-Хилл, плач Элли, всегда натягивавший в ней какую-то невидимую струну, готовую вот-вот лопнуть, не вызывал здесь никакой тревоги, что они кого-нибудь беспокоят. Соседи наверху и внизу, людей на улице, Дэниела... Она привыкла к изолированности и простору. «В Аркадии?» — ласково говорила она дочери. «Никто не услышит твои крики». Она ходила по коридорам, или плакала меньше, оказываясь в разных комнатах, а ее мама старалась не слишком задумываться, как там реагирует Дэниел внизу. В конце концов, именно поэтому он ушел, не выдержав шума, хаоса, непредсказуемости. Она даже думала, что не найдет его, когда спустится вниз». Но Дэниел невозмутимо читал газету. С ней все в порядке, спросил он и успокоился, когда Дейзи кивнула. Я не хотел вмешиваться. Она иногда плачет до изнеможения, пояснила Дейзи, протягивая руку к бокалу с вином и усаживаясь напротив него. Ей нужно выпустить пар, прежде чем снова уснуть. Я столько всего пропустил, совершенно не понимая, чего она хочет. В этом я отстал от тебя. Ну, знаешь, это не ядерная физика, усмехнулась Дейзи. А для меня это такая же наука, сказала он, но я учусь, Дейз. Вскоре после этого она ушла спать. Но, покидая комнату, испытала неожиданное желание поцеловать его в щеку. Джулия? Привет, дорогая. Как дела, как моя чудесная малышка? Дэниел вернулся. Последовала короткая пауза. Джулия? Понятно. «Когда же произошло это маленькое чудо?» «Два дня назад. Он просто появился на пороге. И ты его впустила?» «Вряд ли я могла отправить его ловить последний поезд. Было почти десять вечера». Сестра хмыкнула, дав понять Дейзи, как бы она поступила на ее месте. «Надеюсь, ты не... здесь восемь люксов, Джулия?» «Это уже кое-что. Погоди минутку». Она зажала трубку рукой, и Дейзи услышала приглушенный крик. Дон, прикрути, пожалуйста, картофель, дорогой, я разговариваю по телефону. Не стану тебя задерживать. Но мне просто хотелось поделиться с тобой новостью. А вернулся навсегда? Что? Дэниел, не знаю, он пока не сказал. Ну, конечно. Глупо ожидать от него, что он поделится своими планами. Да дело не в этом, Джу. Мы. «Ну, мы просто до сих пор не поговорили. Вообще ни о чем не поговорили. Как это удобно для него. Но он в этом не виноват. Слушай, когда ты перестанешь его защищать, Дейзи?» «Я не защищаю. Нет, правда. Видимо, я только хочу посмотреть, что получится, если мы побудем рядом. Ну, если в этом смысл. А потом уже серьезно поговорим». «Он предложил тебе деньги?» Что? «За проживание, ведь ему теперь негде жить. Он мне, он живет в роскошном отеле в номере «Люкс» бесплатно. «Ой, Джулия, ну прояви к нему хоть немного уважения». Не, Дейзи, я не собираюсь этого делать. С какой стати мне проявлять к нему уважение после того, как он с тобой обошелся? С тобой и твоим ребенком? Он ужасный человек, если хочешь знать мое мнение». Дейзи фыркнула, не зная, что сказать. «Только не позволяй ему снова командовать, Дейзи, ты прекрасно справлялась и без него. Просто помни об этом. Ты тоже ушла только в другую сторону». «Разве?» — подумала Дейзи после разговора. «Она перестала быть беспомощной. Это бесспорно. Она сумела подстроить Элли под свое расписание, а не наоборот. Она вновь открыла себя». Но стала чуть лучше прежней Дейзи, как это ей временами казалось. Обновляя Аркадию, она достигла чего-то важного и неожиданного и сделала это сама. Она не мучилась одиночеством. Она не принадлежала к тому типу людей, которые умеют жить одни. Но ты изменилась, сказал Дэниел, понаблюдав какое-то время, как она работает. Каким образом? поинтересовалась она. Там, где дело касалось Дэниела, все ее перемены до сих пор оказывались к худшему. «Ты не такая слабая, как раньше, не такая уязвимая. Ты теперь лучше справляешься с проблемами». Дейзи взглянула за окно, где Лотти дула на яркую детскую мельницу из фольги, вызывая у Элли восторженный виск. «Я мать», — сказала она. На четвертый день прибыла Кэрол. Владелица пиар-агентства и принялась восхищаться красотой дома и делать снимки полароидом в каждой комнате, чем действовала на нервы Дейзи и Лотти. «Джонс рассказал мне о вашей идее. Очень хорошая идея, очень хорошая», — сказала она как заговорщик. «Получится отличная статья для какого-нибудь гламурного журнала. Я подумываю об интерьерах. Или, может быть, о домах и садах. Дай вам бог здоровья». Дейзи рассердилась на Джонса за то, что он проговорился этой женщине, но быстро успокоилась, поняв, что теперь ее таланты будут признаны в печать. «До тех пор, однако, мы должны хранить молчание». Она театрально прижала палец к губам. «В конце концов, для нас самое главное — новизна». Она решила нарушить личное правило и провести тематическую вечеринку. «Выходной на морском берегу в стиле 50-х. Может, получиться что-нибудь замечательно вульгарное, с осликами, мороженым и глупыми открытками. Когда Дейзи заметила, что дом не относится к 50-м годам, Кэрол это даже не услышала. А Джонс собирается приехать до открытия, поинтересовалась Дейзи, провожая Кэрол к ее автомобилю с низкой посадкой и удивляя, что женщина за 50 предпочитает ездить в японской двухместной машине. «Он собирался встретиться с вами сегодня днем», — ответила Кэрол, нажимая кнопки на мобильнике, чтобы прочесть сообщение. «Ну, вы же знаете, какой он. Да ему бог здоровья». Она закатила глаза, как это делали все дамы из окружения Джонса. «Приятно было познакомиться, Дейзи. Я в восторге, что мы будем работать вместе. У нас получится чудесная вечеринка». «Да», — сказала Дейзи. «Скоро увидимся». Началось нашествие других людей. Явился какой-то молодой фотограф серьезного вида, который сказал, что делал все брошюры Джонса, а затем довел до сумасшествия строителей тем, что выгнал их из комнаты и воспользовался их силовыми кабелями для своих дуговых ламп. Потом приехал шеф-повар из лондонского клуба Джонса с целью проверить кухни, а сам слопал на обед три упаковки «Свиных шкварок». Время от времени, без всякого предупреждения, заходил кто-нибудь из строительного комитета и уходил так, ничего и не проверив. на еще под вечер заклинул мистер Бернард. Узнать, не хочет ли Хэлл пойти с ним пропустить по стаканчику.